Глава третья. Долго ли, коротко ли ехал царевич по тракту, а только притомился, проголодался и решил привал устроить. Погладил своего кадавра между ушей и спросил. Сливка-бурка, где бы нам воды отыскать? Недалеко? Конь приднул ушами и повернулся к лесу. Протиснулся между молоденькой порослью, Пересек опушку, спустился в прохладный овраг, в котором журчал ручей. Отлично! Иван спешился, умылся, напился, а потом посмотрел на мешок, собранный пряхой. Что она туда положила? Стоит ли открывать ее дар сейчас? Он уже потянулся к завязкам, да остановил себя. До столицы осталось немного, а дар пряхи... Это почти предсказание. Откроешь сейчас. Нити начнется ради времени. И кто знает, будет ли она ровной. Кадавра тоже пополнил запасы жидкости. После чего Иван снял с пояса сумку с мелким маготехническим инструментом. И, открыв лючок под животом кадавра, полез внутрь. Посмотреть на кое-какие контакты, добавить пару капель смазки. и проверить крепление магического кристалла. Дорога долгая, дальняя. Пока есть время и силы, лучше обиходить коня, чтобы он не подвел в ответственный момент. В общем, бормоча себе под нос с разной прибаутки, Иван провел малое техническое обслуживание кадавра. Потом довольно хлопнул коня по боку, захлопывая лючок. «Красава! Сейчас умоюсь!» и можно ехать. Однако стоило ему склониться над водой, как над головой что-то скрипнуло, а на волосы царевича посыпались сухие листочки. Недовольно дернув головой, он все же потер песком, испачканные машинным маслом руки, умылся, потом выпрямился и взглянул на ветку. Там сидела некрупная снежно-белая птица и очень недовольна, Смотрела на Ивана. Царевич было открыл рот, чтобы выругаться, и закрыл. Совы днем практически ничего не видят, не летают, а уж белая сове выжить в лесу Тридевятого — это как белому медведю в пустыне. Поэтому, придержав то, что хотел сказать, Иван, чуть прищурясь, вежливо спросил. «Кто ты и чего надобно?» Сова странно кликотнула, склонила голову набок и вдруг молвила вполне человеческим голосом. «Камень видишь?» Иван огляделся и действительно заметил крупный валун, заваленный сушняком. «Вижу, и что?» — не стал спешить он. «Прочти, что написано!» — царевич хмыкнул. «А зачем?» «Как это зачем?» Сова переступила с лапки на лапку. «Положено. Видишь камень, читаешь надпись». «Кем положено? Куда положено и зачем положено?» осведомился царевич, прищуриваясь еще сильнее, чтобы включить магическое зрение. Неладно было с этой совой. Не разговаривают птицы просто так. «Видишь камень на перепутье?» уже раздраженно сказала птица. Читаешь надпись, выбираешь путь. «Какое же это перепутье?» «Это овраг?» — изобразил на лице недоумение Иван. «Что ты в дурака играешь?» — буркнула сова. «Сейчас овраг, а когда-то перепутье было. Тропы магические, и сейчас есть. Читаешь предсказания, выбираешь путь». «Не хочу», — покачал головой царевич. «Как это не хочешь?» Возмутилась птица. «Раз сюда пришел, значит, путь ищешь». «Да я свой путь и так знаю. Домой еду», — мыкнул Иван. «Да не тот путь, пустой ты кувшин!» Сова возмущенно взмахнула крыльями. «Путь судьбы!» «Если камень путь судьбы указывает, то ты тогда кто?» «То кто?» — буркнула птица. «Магический помощник я!» Иван присмотрелся. Техномагов учили хорошо, и не зря кот ученый на них силы тратил. «Магический помощник — это гейс или проклятие?» — спросил царевич. «Проклятие!» — буркнула сова. «Пал бы я своей воле в такой глуши путников караулить». «Так ты, мужик!» — мыкнул Иван. «Сам ты, мужик, лапотник!» — оскорбился сов. Тут ты не прав, вздохнул Иван. Не мужик я, а царевич. А теперь серьезно. Что это за проклятие и как его снять? Рассказать не могу, вздохнул сов. Вот выберешь дорогу, я рядом буду. И если все получится, узнаешь. Нет уж, Иван оперся на своего коня кадавра. Позиция вяжемся, а там прорвемся. «Изначально провальная. План, схема, инструкция имеются?» «Все на камне», — буркнул Сов, отворачиваясь. «Понимаешь, царевич потер висок, не могу я сейчас эту инструкцию читать. Родных почти десять лет не видел. Надо домой заглянуть, матушку обнять, на отца с братьями посмотреть, а потом видно будет». Не понравится в столице? Приеду, прочитаю. А понравится? Тогда извини. Да ладно, буркнул сов, нахохлившись еще сильнее. Думаешь, я не понимаю? Сам бы ни за что не ввязался. Да надоело в перьях ходить. Ну, бывай, царевич забрался в седло и тронул кадавра пятками. Сивка-бурка медленно затопал в гору. Придержав коня, Иван вынул из рукава платок и повязал на ветку. Вот так. Он найдет это место, камень с инструкцией, из странного совы. А там уж видно будет. Дальнейший путь до столицы прошел мирно. Царевич ехал, делал остановки в обычных трактирах, пару раз ночевал в чистом поле, любое с звездами. но мысли его то и дело возвращались к таинственному камню белому сову. Сколько он уже ждет в том овраге? За что получил проклятие? И что же все-таки написано на камне? Полистав прихваченные с собой лекции и справочник по маготехническим явлениям, Иван ничего не нашел. Указующие камни смутно упоминались среди тезисов кота ученого, но профессор считал, что это тема для отдельной лекции, которая по разным причинам не состоялась. Где бы про эти камни разузнать подробнее? С такими мыслями Иван решил заглянуть в книжную лавку. Университета в 3 м не было, библиотеки водились лишь у богатых и знатных семейств, так что единственным источником полезной информации — Оставались книжные лавки и маленькие передвижные фургоны-библиотеки, в которых можно было за грошек взять книгу и прочитать прямо тут, тени фургончика, а зимой — в самой книжной лавки. Поболтав с симпатичной девицей у колодца, Иван нашел искомое и сразу обратился к торговцу, обрисовав свою проблему. Купец, как человек опытный, сразу оценил одежду царевича. Неброскую, но дорогую. Поэтому не стал совать ему потрепанные разрозненные листы с непонятными каракулями, которые он порой выдавал за дневники путешественника на незнакомом языке. Поразмыслив, торговец принес Ивану красиво изданную книгу профессора Кота и сообщил, что в этом томе точно есть нужная информация. Но книга стоит сто золотых монет. Царевич только головой покачал. Ему платили неплохое содержание, но долгая дорога изрядно истощила его припасы. Денег таких у меня нет, но если у вас техномагические приборы, могу починить за возможность прочитать эту книгу. Выдвинул он встречное предложение, поправляя значок техномага на груди. Упец значок узнал. Да и книгу профессора Кота не просто так ведь предложил. Оказалось, в задней комнате у него стоит прекрасный самописец, на котором хитрый торговец переписывал самые редкие экземпляры книг или делал недорогие копии для библиотеки-фургончика. Да только что-то в нем разладилось. Иван осмотрел прибор, щелкнул затейливо украшенной медной крышкой и заглянул внутрь. Но, собственно, как он и думал. Самофисис был отличной машиной, сделанной с помощью техномагии. Но, как любая вещица, требовал ухода. Все винты и шестеренки внутри запылились, машинное масло загустело, а магический кристалл, который питал самописец энергией, треснул. «Здесь работаю на целый день», — сказал царевич. Да еще кристалл треснул. «Если починю, остановлюсь у вас на денек. Спокойно почитать». Купец не стал возражать. Вероятно, уже отчаялся исправить шайтан-машину. Иван вернулся к своему кадавру, вынул укладку с инструментом, простой защитный фартук из тонкой кожи, взглянул на защитные перчатки и махнул рукой. «Ничего сложного там нет. Можно и без перчаток». Купец переминался у двери в заднюю комнату и даже вздохнул с облегчением, когда царевич вернулся с инструментом. Иван, не торопясь, подошел к столу, раскатал кусок полотна, разложил все необходимое и взялся за работу. Сначала нужно было аккуратно разобрать самописец и разложить детали на ткани. потом смешать в первой попавшейся чашке насыщенный раствор для промывки медных трубочек, бронзовых шестеренок и разных хитрых крючков, с помощью которых Симопейсис набирал печатный текст. Промывка, просушка, кое-где вполне необходимая пайка. Купец вскоре ушел к покупателям, а Иван увлекся всерьез. Модель была не новая, но интересная. Такую техномагу третьей степени разбирать еще не приходилось. С промывкой он провозился часа три, а потом, когда запчасти сохли, взялся за кристалл. И тут же выругался. Крепление у камушка оказалось затейливым, а на руке осталась явная кровоточащая царапина. — Ну да, конечно, как не пораниться-то? — буркнул Иван себе под нос. вытирая капельки дежурным платком с пропиткой антисептическим зельем. Он их закупал у Марии-искусницы целыми коробами, потому что каждый раз, понадеявшись на легкий ремонт, забывал надевать перчатки и ранил руки. Порой царевичу казалось, что его кровь и есть последний важный элемент ремонта. По счастью, кристалл ван не уронил, а трещина, хоть и заметная, поддавалось ремонту. Посидев над камушком около получаса, техномаг восстановил кристаллическую решетку, выправил сбитые потоки и аккуратно вставил кристалл в гнездо. Теперь мелочи. Ласка и смазка. Каждую деталь протереть чисто мягкой тканью, освежить машинное масло и деликатно поставить шатун или шестеренку на место. Последняя деталь — крышка корпуса. Щелк, пара пасов. Надо же проверить работу кристалла. И копия нескольких страниц из сборной коллекции кота-ученого выполз за царевичу прямо в руки. Вот и отлично. Будет что почитать в пути. «Хозяин, принимай работу», — позвал Иван. Купец тотчас заглянул в комнату. Огладил самописец и подсунул под линзу страничку каталога. Самописец фыркнул, звякнул и выдал копию листа. «Работает!» — восхитился торговец. «Вот спасибо тебе, добрый человек! Вот спасибо!» От восторга книжник чуть не приплясывал. «Ну пойдем, поужинаешь, ночлег тебе устрою и книгу почитать дам!»